Джереми все обстояло иначе. Поэтому человеку воистину можно было проверять часы. Игорю не доводилось прежде встречать человека, жизнь которого была настолько организованной, такой расписанной, такой спланированной по времени. Он скоро понял, что думает о своем новом хозяине, как о тик-такщике. Один из прежних хозяев Игоря создал заводного человека, состоящего из рычагов, шестеренок, кривошипов и часового механизма. Вместо мозга у него в голове была длинная лента с пробитыми отверстиями, вместо сердца мощная пружина. При условии, что все на кухне было расставлено по местам, это устройство могло подметать пол и заваривать вполне сносный чай. А вот если на кухне не было все расставлено точно по своим местам, или если это тикающее, пощелкивающее существо натыкалось на неожиданное препятствие, оно сдирало со стен всю штукатурку и подавало чайник с хорошо заваренной и бешеной от ярости кошкой. Потом у его хозяина родилась идея заставить эту механическую штуку жить, то есть сделать так, чтобы она сама пробивала отверстие в ленте и заводила пружину, Однажды вечером перед действительно сильной грозой Игорь, который отлично понимал, когда следует выполнять указания абсолютно точно, покорно собрал классическую установку, состоящую из стола и поднимающегося громоотвода. Сам он не видел, что именно произошло, когда молния ударила в часовой механизм, потому что был в другом месте, со всех ног бежал вниз по склону к деревне, сложив свои немудренные пожитки в дорожный мешок. Тем не менее, раскаленная бела Зубчатое колесо со свистом пролетело над его головой и воткнулось в ствол дерева. Верность хозяину, конечно, имела очень большое значение. Но по отношению к верности содружеству Игорей, она все же занимала второе место. Если мир когда-нибудь будет населен прихрамывающими слугами, все они, без сомнения, будут носить имя Игорь. И этому Игорю казалось, что если бы заводного человека можно было сделать живым, Он стал бы похожим на Джереми, а сам Джереми тикал все быстрее и быстрее по мере того, как работа над часами близилась к завершению. Самому Игорю часы не нравились. Он предпочитал иметь дело с людьми, с существами, из которых течет кровь. И по мере того, как часы собирались, обрастали мерцающими кристаллами, многие из которых были не совсем здесь, Джереми все больше уходил в работу, А Игорь все больше напрягался. Определенно тут создавалось нечто новое, и несмотря на то, что Игори всегда стремились к познанию новых горизонтов, у этих самых горизонтов тоже был предел. К примеру, Игори не верили в запретные знания и в то, что людям знать не следует. Впрочем, людям определенно не следовало знать то, как чувствует себя человек когда каждая частица его тела всасывается в крошечную дырочку, а именно такой вариант развития событий казался Игорю вполне реальным в ближайшем будущем. Не следовало забывать и о леди Легион. Она вызывала у Игоря нервную дрожь, а он не относился к тем людям, которых часто беспокоят мурашки. Она не была зомби, она не была вампиршей, хотя бы потому, что запах был другой. Ее запах... Был ни на что не похож. А Игорь знал, что все чем-то допахнет. И существовала еще одна проблема. «Ее ноги не трогает земля», — говорил Игорь. «То есть не касаются?» «Ну как это?» — возражал Джереми, протирая часть механизма рукавом. «Она должна появиться здесь через минуту и 17 секунд. И я уверен, что ее ноги будут очень даже касаться земли». То есть они иногда трогают, Фер. но ты смотри внимательно, как она поднимает или впускает полепница, Фер. У нее это не всегда получается правильно. Иногда я видел тень под ее ножками. Похоже, ты к ним очень ласково относишься. Новками туфель, со вздохом произнес Игорь, иногда шепелявость создавала проблемы. Игорь мог легко от нее избавиться, но она являлась. Частью в существовании С таким же успехом он мог перестать хромать. Иди и стой на у двери, велел Джереми. Способность летать по воздуху еще не делает человека плохим. Игорь пожал плечами. Лично он считал, что такая способность заведомо делает тебя не человеком. А еще его несколько беспокоило то, что этим утром Джереми уделил своей одежде больше, чем обычно внимание. Игорь решил, что в сложившейся ситуации, пожалуй, не стоит поднимать вопрос его найма, над ответом на который он уже давно ломал голову. Его ведь наняли за некоторое время, до того, как ее светлость поручила Джереми выполнить эту работу. Это свидетельствовало лишь о том, что она хорошо разбирается в людях. Но она лично наняла его в Бадгуталине, и он тут же отправился в путь на почтовой карете – а «Леди Легион», как оказалось, нанесла визит Джереми тем же вечером. Единственным средством сообщения между Убервальдом и порком более быстрым, чем почтовая карета, была магия, если, конечно, никто не открыл способ передвижения по семафору, а «Леди Легион» не больно-то походила на ведьму. Часы в мастерской подняли ужасный шум, возвещавшая наступление семи часов когда Игорь распахнул дверь. Предвосхитить стук в дверь? Сделано. Не в смысле сделано что-то, а сделано вообще. Есть вещи, которые сделаны, а есть вещи, которые не сделаны. игорь отвечали за то, что все будет сделано. Это было одним из пунктов кодекса Игорей. Дверь была распахнута. «Две пинты, сударь, вкуснейшего и свежайшего», объявил господин Суак, протягивая бутылки — И в такой приятный денек никак не обойтись без свежей сметанки, верно? Игорь смерил его испепеляющим взглядом, но бутылки взял. — Я предпочитаю ее, когда она только-только начинает зеленеть, — надменно промолвил он. — Приятного тебе дня, господин Фуак. Он закрыл дверь. — Это была не она? — удивился Джереми, когда Игорь вернулся в мастерскую. — Это бывает молочник, Фэр она опаздывает на целых двадцать пять секунд с тревоженным тоном воскликнул джереми как думаешь с ней ничего не случилось Настоящие леди всегда немного по модному опаздывает фер сообщил игорь убирая молоко оно было настолько холодным что даже игорь его пальцы покалывало я уверен что ее светлость настоящая леди я это не разбирает Фэр ответил игорь у которого, как упоминалось выше, возникли весьма серьезные сомнения по этому поводу. Он вернулся к двери и коснулся ручки как раз в тот момент, когда раздался стук. Леди Легион пронеслась мимо Игоря. Два тролля, не обращая на него ни малейшего внимания, встали по обеим сторонам двери в мастерскую. Игорь всегда относился к ним как к наемным булыжникам, готовым на что угодно за два доллара в день плюс чаевые. Ее светлость явно впечатлилась. Огромные часы были почти собраны, и они совсем не походили на то приземистое массивное устройство, о котором рассказывал Игорю его дед. Джереми постарался сделать часы величественными и красивыми, к немалому удивлению Игоря, ведь в доме не было ни единого украшения. «Твой дед помогал создавать первые часы, — говорил Джереми, — «Так давай попробуем собрать настоящие дедушкины часы, а?» И вот они почти собраны. Высокие часы башенка из кристаллов из стеклянного волокна и отражаемый ими свет вызывал странные чувства беспокойства и тревоги. На улице искусных умельцев Игорь оставил целое состояние. В Ангмор-Порке можно было купить буквально все, включая людей. Главное, чтобы у тебя хватило денег. И он распределил все заказы по разным огранщикам и стекольщикам таким образом, чтобы ни один из них не мог даже смутно представить себе, каким будет законченное изделие. Впрочем, как оказалось, беспокоился Игорь напрасно. За деньги можно было приобрести в том числе и незаинтересованность, причем в любых количествах. Да и кто поверил бы в то, что время можно измерять кристаллами? Ну, а сборка происходила уже в мастерской – Внимательно слушая, как Джереми хвастается своим творением, Игорь ковылял вокруг часов, полируя то один кристалл, то другой. «И вовсе нет никакой необходимости в металлических деталях», — говорил Джереми. «Мы придумали способ пропускать сквозь стекло укращённую молнию и нашли мастера, который умеет выгибать стеклянные пластины». Игорь отметил про себя, это «мы». Так всегда происходило. «Мы». В данном случае означало следующее. Хозяин говорил, что ему нужно, а Игорь придумывал, как это сделать. Так или иначе, украшение молнии было передаваемым по наследству семейным увлечением. Если у тебя есть песок и химические вещества, и если ты посвящен в некоторые тайны, ты заставишь молнию стоять перед тобой на задних лапках.